Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжёлое страдание, которое не могло прорваться наружу движением или словами, выдавливало из её глаз крупные слёзы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам. Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорождённым ребёнком явилось на свет свет,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 Когда в комнате бывало тихо, и смена разнообразных звуков не развлекала его внимание, ребёнок, казалось, думал о чём-то с недоуменным и удивлённым выражением на красивом и не по-детски серьёзном лице. Дядя Максим угадал. Тонкая и богатая нервная организация мальчика брала своё, и восприимчивостью к ощущениям осязания слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий.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 Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежую прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до да истомы.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 «Большой!» — задумчиво произнёс мальчик. «А Малиновка вот!» И он чуть-чуть развёл сложенные вместе ладони. «Да, Малиновка такая!» «Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие!» Малиновка старается, чтобы всем было приятно её слушать. «А Аист?» «Серьёзная птица!» «Стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердит хозяин на работников, и громко кварчит.